человек, Наташа, я вас искренне и глубоко уважаю. Я никогда, слышите, никогда не причинил бы вам вреда. Я немного злоупотребил своими возможностями, чтобы помочь двум людям, которые мне симпатичны. Это плохо?» «Не знаю», — прошептала она, — «что такое хорошо и что такое плохо. Крошка-сын пришел к отцу. Боже, какая дребедень лезет в голову. Вы сказали, что презираете себя». Вы не должны так думать, вы не сделали ничего плохого, вы никому не причинили вреда. А Южаков? Валя Южаков, которого после нашей с вами встречи исключили из института, якобы за прогулы и пьянство, но мы-то с вами знаем, за что его исключили. Мы с вами исковеркали его жизнь, лишили возможности заниматься любимым делом. А потом он пришел к нам на телеканал, и я каждый раз, идя к нему в кабинет, замирала от ужаса, боясь, что в один прекрасный момент он узнает, по чьей милости был исключен и устроит мне всемирный позор. Вы считаете, что я за это должна себя любить? «Наташенька!» Негромко засмеялся Мащенко, сверкая ослепительно белыми зубами. «Выбросьте эту чушь из головы! Южаков был всего лишь исключен из института, а не отправлен за решетку, потому что его родители подняли свои связи и помогли ему. Валентина еще на первом курсе накрыли с запрещенной литературой, но не посадили». Он отделался легким испугом, а потом он оказался замешан в незаконных валютных операциях, и ему грозил реальный срок. Его родители снова сумели отмазать сыночка от тюрьмы, но из института пришлось исключить, иначе вышли бы всяческие недоразумения с милицией и прокуратурой, вы к этому не имеете ни малейшего отношения». Просто наша с вами встреча, когда вы информировали меня о Южакове, произошла накануне его ареста, по времени совпало, но связи никакой нет. Вы можете с чистой совестью приходить к Южакову и смотреть ему в глаза, вы ни в чем не виноваты перед ним. А он, между прочим, очень хорошо к вам относится, вы об этом знаете. — А вы откуда знаете? — ответила она вопросом на вопрос. — От Южакова. Это я попросил его пригласить вас на публицистику. Вы? Представьте себе, я. Я хотел, чтобы ваш талант раскрылся и с этой стороны. Мне ничего от вас не нужно, Наташенька, ровным счетом ничего. Мне просто хотелось вам помочь. Вы редкий человек, штучная работа. Я представлял себе, как вы с вашей нравственной цельностью и чистотой страдали и мучились, когда все переменилось, и когда даже слепые котята стали понимать, что прежний режим их обманывал. Я понимал, как вам должно быть тяжело, и понимал, что наше с вами сотрудничество при вашем-то характере лежит на вашей чистой душе тяжким грузом. Мне хотелось хоть чем-нибудь облегчить вашу жизнь. Все не так, все не так. Южаков был банальным валютчиком. Его исключили вовсе не из-за Наташи. Мащенко велел взять ему ее на проект «Голос». Получается, что она прожила совсем другую жизнь. Думала, что прожила одну, а на самом деле прожила другую. У нее было такое ощущение... Словно она шла по вагонам поезда, и вдруг, перейдя из одного вагона, в следующий обнаружила, что каким-то немыслимым образом оказалась в поезде, идущем в противоположном направлении, и хода назад уже нет. Поезда стремительно расходятся в разные стороны, и с каждой секундой расстояние между ними увеличивается, и ей ничего не остается, как ехать в этом другом поезде, в другом направлении, потому что в первый поезд, в котором она ехала долгие годы и собиралась ехать до самого конца, ей не попасть уже никогда. «Как дела у Ирочки?» Раздался откуда-то из голос Мащенко. «Она нам совсем не звонит, мы ничего о ней не знаем». Наташа очнулась. У нее все в порядке. В начале июля она начинает сниматься в картине на Мосфильме, а с ноября в сериале для телевидения уж контракт подписала, а не звонит вам, чтобы рану не бередить. Его лицо дрогнуло и неожиданно стало как будто мягче. «Я ее понимаю». Мы очень к ней привязались за эти годы. Мне жаль, что так получилось, она решила уйти. Так лучше для всех, Виктор Федорович. Наташа впервые за весь разговор позволила себе расслабиться и улыбнуться. И для вас, в первую очередь, вы же понимали, что Ира страдает рядом с вами. Да, вы правы, она поступила мудро. Они расплатились, вышли на Красную площадь и неторопливо двинулись в сторону охотного ряда. — Где стоит ваша машина? — поинтересовался Мащенко. — Я на метро, не вожу машину. — Почему? — Не умею, я к этому не способна. Если очень устала, беру такси, а вообще-то на метро быстрее при нынешних пробках. Виктор Федорович проводил Наташу до входа в метро площадь революции. Прощаясь, взял ее руку, поднес к губам. «Знаете, неожиданно для самой себя, — сказала она, — я начинаю понимать, почему Ирка вас так любит. Наташа не стала дождаться ответа, повернулась и побежала через вестибюль к эскалаторам. Эпилог 2001 год Мать! — Я скоро женюсь. Ты что, не слышишь? В третий раз тебе говорю. Я женюсь на Олесе, ты ее знаешь. Наташа с неохотой оторвалась от рукописи, лежащей перед ней на рабочем столе в кабинете. Я все слышу, Сашенька. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я сплясала или спела, я поняла к сведению, что ты собрался жениться. Что еще? Как что? А ругаться? орвать на себе волосы от ужаса? А рыдать ты, мать, неправильная какая-то? Я этот разговор все откладывал, твоих истерик боялся, тянул до последнего, а все оказалось так просто, что даже и не интересно. Ну тебя! Насчет «тянул до последнего» — это любопытно, — заметил заглянувший в открытую дверь кабинета Андрей. И когда же наступает этот самый последний момент? Через неделю, — признался старший сын. Мы еще в феврале заявление подали, чтобы сразу после Пасхи... О, Господи! Простонала Наташа, «Ты с ума сошел! У меня все до майских праздников, по часам расписано. Ты что, раньше сказать не мог о Какого числа регистрации? Двадцать четвертого. Час от часы не легче. Двадцать четвертого. У меня весь день забит до отказа. В отчаянии сказала она, листая ежедневник. И ничего нельзя отменять меня переносить, потому что впереди длинные праздники, а вопросы надо решать до того, как все разъедутся отдыхать». — Сашка, ты меня без ножа режешь. Ну, в кого то такой урод? Папа у тебя такой обстоятельный, все четко, все заранее, все строго по графику. Да и я такая же. А ты откуда взялся? Честное слово, как будто не я тебя рожала и воспитывала. — Ну, мать, ну, извини, — пробормотал Саша, — я не думал, что у тебя все так серьезно, но хочешь, я поговорю с Олесиными родителями? — Объясню, что ты страшно занята и сможешь подойти только вечером, попозже. Они нормальные люди не обидятся. — Да я и вечером не могу. Двадцать четвертого в доме кино премьера фильма, в котором снималась Сирина. Она очень просила меня прийти. И Володя Ткач, режиссер, тоже просил. Я им обещала. Андрей решительно взял юношу за плечо и вывел из кабинета. — Работай, Наталья, мы с Сашей сейчас все обсудим и решим, что делать. Ты ни о чем не беспокойся. Дверь закрылась, и наступила тишина. Как хорошо, что рядом есть такой человек, как Андрей, в любую минуту готовый прийти на помощь.